Алина Углицкая, Елизавета Соболянская, Школа в наследство для попаданки 2. Жена некроманта. Анотация. попасть в другой мир легко, получить в наследство школу для благородных девиц проще некуда, особенно если ты прирождённый заучка и полна желания сделать вселенную лучше. Но наследство досталось секретом.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 Следующие три часа были заняты весьма банальным и скучным делом. Жених и невеста обсуждали собственные права и обязанности в браке, распределяли средства и планировали организацию школы для детей с улиц. Время от времени Юля ловила на себе пытливый взгляд Дерека, словно тот хотел заглянуть ей под кожу. Сама же она ощущала неловкость. Теперь ей был известен его секрет. У каждого сильного мужчины есть своя слабость. Слабостью Вандербильта оказался страх повторить судьбу родителей. В документах было сказано, что ему 47, но маги стареют медленнее обычных людей, так что выглядел Деррик гораздо моложе. Единственное, что выдавало возраст глаза. Даже когда Микромант улыбался, они оставались холодными и цепкими. Но от Юли не укрылась боль, которая в них мелькнула, когда он заговорил о родителях. Пусть всего лишь на миг, но Дерек Вандербильт выдал себя. Его эмоции стали лишь подтверждением: наш брак не будет фиктивным, произнёс он, передавая ей стандартный образец брачного договора. Но я дам вам время привыкнуть ко мне. Сколько времени? деловым тоном осведомилась Юлия. И быстро прикинул в уме, что три года было бы достаточным сроком, чтобы либо полюбить этого мужчину по-настоящему, либо разойтись. "Не три года", усмехнулся он с пониманием. "У меня нет столько времени". "О чём это вы?" насторожилась девушка. "Мои раны". Герцк неопределённо махнул рукой. "Думаю, шесть месяцев вполне хватит". Его тон оставался ровным, лицо бесстрастным. Но Юлия почувствовала маг, что-то скрывает. Вряд ли стоит расспрашивать сейчас. Если не сказал откровенно, то уже и не скажет. Лучше сосредоточиться на насущных делах, тем более что она пришла сюда решать свои проблемы, а не его. Отложим нашу брачную ночь на полгода, продолжил он, следя за её лицом. Но потом я намерен посещать вас столько раз, сколько понадобится для появления наследника. Юлю покоробила эта фраза: "Для появления наследника". Будто речь шла не о ребёнке, а о новой линии на фабрике. Она даже плечами передёрнула. Впрочем, чему удивляться? Ведь самого самовыдерика точно так же произвели. Но передышка в полгода была весьма кстати. Улыбнувшись, девушка сдержанно поблагодарила. "Спасибо", а затем напомнила: "Милорд, Вы так и не сообщили мне, для чего хотели купить мой особняк». Герцог остро взглянул на неё. Полагаю, теперь, когда в газету ушло сообщение о нашей помолвке, я могу рассказать. Но предупреждаю, это конфиденциальное дело и касается безопасности короны. Вам придётся дать клятву молчания, моя дорогая невеста. С этими словами он протянул ей руку ладонью вверх. Всё настолько серьёзно, Юля отложила перо, которым делала пометки в черновике. Более чем иной раз лучше оставаться в неведении, так безопаснее. Он явно запугивал её, но Юля Петровна была не робкого десятка. К тому же она решила возродить школу, а значит должна быть уверена, что её ученикам ничего не грозит. Поэтому она вложила пальцы в протянутую ладонь и кивнула. Хорошо. Что нужно делать? Дерека одобрительно усмехнулся и слегка сжал её руку. Повторяйте за мной. Клянусь своей бессмертной душой, что никогда ни при каких обстоятельствах, ни по доброй воле, ни по принуждению, ни по действиям магических чар, не передам третьим лицам то, что услышу сейчас ни в устной форме, ни в письменной, ни каким бы то ни было иным способом, существующим сейчас или способным возникнуть в будущем. Юля повторяла за ним чуть охрипшим от волнения голосом. Ей ещё не приходилось давать магические клятвы. Но больше всего её поразило лёгкое облачко тьмы, которое скользнула с пальцев Деррика и впиталась в её ладонь. Вот и всё. Некромант отпустил её и откинулся на спинку кресла. Теперь сама тьма не даст вам сболтнуть лишнего даже под пытками. «Милорд?» Ах да, и не пытайтесь снова прочитать мои эмоции, добавил он, наслаждаясь её обескураженным видом. Я уже понял, что вы импат, и поставил защиту. Больше вы не поймаете меня врасплох». расплох. Отрапившая Юля с запозданием осознала, а ведь и правда, Он так долго сжимал её руку, она не почувствовала ничего. Между тем Дерек продолжил, как ни в чём не бывало. Меня называют тенью королевы не только за любовь к серому цвету. Сейчас я числюсь, а по факту уже являюсь главой тайны полиции. Как вы понимаете, шпионы, чужие секреты, слухи и сплетни моё оружие и моя пища. За эти годы я выяснил, что вернейшими профессионалами становятся люди, поднявшиеся из низов. Ваш особняк удобно расположен и оборудован. Я хочу устроить в нём закрытую школу для будущих верных слуг короны. И где вы наберёте учеников? осторожно спросила девушка, оправившись от минутного шока. Часть в приютах, часть выкуплю у родителей. Мне нужны сообразительные мальчишки, у которых нет за душой ничего. Те, кого предали самые близкие люди. Понимаете? Юля кивнула. Понимаю. Вы хотите, чтобы они чувствовали себя обязанными короне, чтобы были ей благодарны. Корона даст им всё: деньги, манеры, блестящее будущее. Но ведь не бесплатно. А что в нашей жизни даётся бесплатно? Он жёсткой усмешкой подался вперёд. Спросите хотя бы себя, Джулианна. Чтобы получить право распоряжаться собственным имуществом, вам пришлось предложить себя практически незнакомому мужчине. Девушка поражённо проглотила этот намёк. Дерек был прав, но как же цинично он отзывался о привычных вещах. С чего вы взяли, что ваши благодарные ученики будут верно служить короне? возразила она, беря себя в руки. Что помешает им продаться врагам? Клятва моя, дорогая. Магическая клятва, подобная той, которую дали мне вы. Увидев тревогу в глазах невесты, герцог смягчил тон. Не беспокойтесь, такую клятву не вырвать силой. У каждого из них будет выбор: служить короне или вернуться к прежней жизни. Дерек замолк. Юля тоже молчала, не в силах подобрать слова. В голове крутилась сотня мыслей, и ни одной дельной. Значит, Пока она усиленно добивалась открытия школы для беспризорников, Вандербильд планировал сделать то же самое, Ну, почти. Ей очень хотелось устроить безобразную сцену с криками так почему, но она осталась сидеть на месте и даже чинно сложила руки на коленях, чтобы не дай бог не запустить в этого самоуверенного типа чем-нибудь тяжёлым. А кого вы собирались пригласить в качестве преподавателей, милорд?» — осведомилась прохладным тоном. Ветеранов? Дерек вскинул взгляд на невесту, оценил её ровные тон и прямую спину, после чего серьёзно кивнул. Разумеется. Век шпиона коротак, но если удалось выжить и выйти на пенсию, многие начинают скучать. А толпа дерзких уличных мальчишек, способных на выходки, «Требует ежечестного внимания и вернут старикам радость бытия, Юля тихонечко хмыкнула. «Стариком в рабочих кварталах могли назвать мужчину лет 40, ведь нередко в этом возрасте какой-нибудь угольщик или булочник был уже дедом. "Что ж, мне нравится ваша идея", сказала она, задумчиво морща лоб. В особняке два крыла. Полагаю, в одном из них можно сделать классы для девочек. Образованные горничные гувернантки ещё никому не помешали. В другом для мальчиков, а на верхних этажах имеются дартуары. В интернате, где она работала, всё было устроено по похожей схеме. Правда, классы располагались только на первом этаже. На втором жили девочки, а мальчики на третьем. После отбоя двери на каждом этаже закрывались на ключ, который хранился у дежурного учителя. Дежурный ночевал в небольшой комнатушке возле дартуара. Зачастую старшеклассники после отбоя прибегали к нему, то чайку попить от безделья, то кино посмотреть. И как не грозился директор вести санкции за нарушение дисциплины, но закрывал глаза и делал поблажки. Дети не солдаты, они не могут ходить по струнке. Юля прекрасно осознавала: очень много зависит от кадров. На её прошлой работе были отличные учителя и воспитатели. А что будет здесь? сможет ли она сработаться с людьми, которые отстают от неё на пару веков? Хм. Мне нравится ваша идея, прервал герцог её размышление. Я подготовлю ходатайство королеве. Часть финансирования будет из её личного фонда. Только с одним условием, Юля вскинула на него строгий взгляд. Ещё условие, хмыкнул Дерек. Разве вы не всё изложили? Он кивнул на внушительный список, который составляла леди Гейбл на отдельном листке. Это последнее, в тон ему ответила девушка. Придвинув бумагу к себе, она обмакнула перо в чернильницу и размашисто дописала новую строчку. Я стану директрисой этой школы, а вы не будете вмешиваться в учебный процесс. Её собеседник выразительно поднял брови. Предлагаете мне пустить это дело на самотёк? откуда вы знаете, чему нужно учить этих детей? Полагаю, грамоте, этикету, манерам, чистоплотности и правильной речи, пожала плечами Юля. Фехтованием, боксом, верховной ездой и прочими специальными навыками, вроде шифрования и вскрытия замков, займутся ваши специалисты. Думаю, стоит пригласить преподавателя актёрского мастерства. Будущим выпускникам понадобится умение стремительно перевоплощаться и менять маски. А всё остальное они освоят сами, если создать соответствующую атмосферу. Теперь взгляд Герцога стал пронизывающим. Откуда вы всё это знаете, Джулианна? Право, ваша светлость, вы меня удивляете. Она покачала головой, делая вид, что полностью погружена в изучение своего списка. Всё это можно найти в любом трёхгрошовом романе. Не знал, что вы увлекаетесь подобной литературой. Настороженно заметил Дерек. Не увлекаюсь». Юля позволила себе лёгкую улыбку, окунувшись в воспоминания Джулианны. Но девочки в школе моей тёти очень любили подобные книжицы. и частенько привозили их из дома, чтобы читать тайком в рукодельной комнате. Поправив пару пунктов, она протянула бумаги герцогу. Вот теперь всё, милорд. Ознакомьтесь, пожалуйста. Дерек мельком глянул на них и снова поднял глаза на девушку. Лиди Гейбл сидела перед ним такая спокойная, сосредоточенная, будто речь шла не о браке с магом смерти, а о биржевых котировках. "Вам храбрости не занимать", признал он, не скрывая уважения. "Думаю, из нас получится отличная пара. Но не будем забывать о главном", напомнила Юля. "Когда я смогу получить доступ к моим деньгам, как только брак вступит в силу. То есть одной помолвки мало" уточнила она. К сожалению, помолвку к документам не приложишь. Мы должны не только публично обвенчаться, но и подтвердить наш брак договором в присутствии стряпчего. Так давайте сходим к стряпчему прямо сегодня, загорелась девушка, подпрыгивая от нетерпения. Подпишем документы и всё, а обвенчаемся потом, когда будет время. Герцог задумчиво потёр щеки. Боюсь, есть небольшой нюанс. Какой? Воспешные свадьбы провоцируют слухи и сплетни. По этикету мы должны выждать не менее месяца между помолвкой и венчанием. "О нет", Юля расстроенно откинулась на спинку дивана. "Целый месяц? Быстрее никак не получится". Он хладнокровно пожал плечами. "К тому же, надо представить вас ко двору, как будущую герцогиню Вандербильт. Поскольку я один из эров королевства, её величество должна лично одобрить мой выбор" и выдать лицензию на брак. «Сожалею, но сделать всё быстро не получится. Заметив, как погрустнело её лицо, он добавил: "Однако есть другой выход". "Какой?" Юля вся превратилась в слух. "Я позволю вам воспользоваться моими деньгами для воплощения вашей мечты, если мы с вами заключим магический брак прямо сейчас, в часовне на родовом камне".